Глава третья, в которой я играю, несвойственную мне роль. Считается, что Новый год — это семейный праздник, верно? А моя семья — это пожирательница пирогов Элька и только. технически я имею в виду, мать и дитя без мужа и, соответственно, свекрови, тещи и прочих членов семьи. Именно в таком составе я изначально собиралась праздновать этот светлый праздник. Хотя почему светлый? Темень же, ночь на дворе, спать хочется. В общем, думала, посидим с Элькой, наряженной в костюм снежинки, который я купила, а всем сказала, что шила сама, предусмотрительно срезав бирки, для садовского утренника. Посидим, съедим покупную селедку под шубой, чтобы не рисковать желудками. Выпьем чаю с тортом, сожжем что-нибудь, я имею в виду бенгальские огни, или какие петардочки с балкона запустим, и всего делов. Но не тут-то было. Первым пришел и сам добавился в список гостей Тимка. Сейчас вы спросите, а это еще, что за ком с горы? Ответить на этот вопрос будет непросто. Тимка — это Тимка. Человек, которого как-то прибило к нашей с Элькой нехлебосольной квартире, хотя быть его тут никак не должно бы. Изначально Тимка чинил моего старика. Конечно, мы виделись часто. Моему старику в обед сто лет, а точнее скоро будет двадцать. Тимка считал, что его давно пора уже сдать на свалку и хотя бы на органы, хотя тут же уточнял, что не дай бог, кому эти органы достанутся, Не видать тому больше счастья. Знаешь что? Со своей рухлядью можешь делать, что хочешь, хоть под пресс засовывай. А мне пока что еще рано брать нового. Да и не в том я финансовом положении. И вообще, он же немец, а они по сто лет живут. Да, только их в этом случае натирают вазелином и выставляют на показ как раритеты. И потом... Опель не та марка, чтобы ее выставлять для будущих поколений. А уж твоей машине этого и подавно не светит. Тимофей вообще-то к опелям относился вполне уважительно. Хорошая марка, хорошие машины, но не к моей. Так уж получилось. С самого знакомства, причем и со мной, и с моим стариком, он проникся некоторыми сомнениями на наш счет. Это и объяснимо. Познакомились мы с Тимкой. Где-то года три назад. Я тогда своего старика только купила. Год где-то, как жила с ним, горе не знала. Машина хоть и досталась мне старой, а бегала, как молодая, а тут, как назло, что-то начало с ней происходить. То кондиционер откажет, то что-то под капотом начнет чихать и кашлять и вонять. А последней каплей в моей чаше терпения стало то, что переключать ручку скоростей стало почти невозможно. Тяжело в прямом, физическом смысле этого слова. Это при том, что машина у меня с коробкой-автоматом и не должна бы никак упираться и сопротивляться переключению. В общем, после очередного поединка по типу армрестлинга с ручкой переключения передач, я злая и мрачная заехала в первый попавшийся сервис, призывавший к себе клиентов с помощью от руки написанной картонной вывески «Сервис». Вот так я и познакомилась с Тимкой. На что жалуетесь? спросил он совсем тем же тоном, что и я спрашиваю у своих пациентов в поликлинике. На машину. Она барахлит. Что вы говорите? удивился он, дергая за всякие ручки, я стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, и обдумывала вопрос, стоило или нет поискать более приличное место для ремонта, или старый гараж с ямой меня реально устраивает. Я говорю, там стало трудно ручку дергать. А когда вы масло в коробке меняли? Спросил он. И тут на меня нахлынуло смутное воспоминание. М -м масло? Переспросила я. А перед глазами встало лицо мужичка, продававшего мне эту машину года полтора назад. Его губы произнесли что-то. Кажется, у нее скоро триста пятьдесят тысяч. «Тогда поменяйте масло», — по-моему, он добавил. «Да, масло. И фильтры. И тасол», — перечислял Тимка, с интересом изучая выражение моего лица. «Ну, как бы... А, -а, -а что, пора?» «А когда было последнее Т.О.?» «Что Т.О.?» — переспросила я. «Что именно Т.О.?» «Вы масло хоть раз меняли?» Нахмурился Тимка, но через несколько секунд сделал весьма выразительный жест рукой, отвернулся и принялся копаться в машине. В итоге выяснилось, что моему старику удалось некоторое время возить меня вообще без масла в коробке передач, да и в двигателе было, по его словам, не столько масла, сколько мазут.